Алекс Найт. Следствие ведет дракон. Убийство произойдет во втором акте. Пролог. Следователь Ланкастер, вот здесь, здесь, осмотрите. Видите, что за зверство сотворили с моими тыковками? Вдовствующая миссис Клеминг активно замахала крепкой рукой, указывая на разоренную грядку. Я задумался, не служила ли она в армии. Несмотря на возраст, сильное тело, хорошо поставленный командный голос и пробивной характер. Прямой взгляд чистых голубых глаз требователен. На морщинистом лице мина вселенской скорби. Старушка в беде, если бы не одно «но». Она умудрилась достать жалобами и атаками на все кабинеты служителей управления настолько, что добилась осмотра гряда грядок ведущим следователям. Была бы помоложе, предложил бы работу секретарем а то мой новичок при ее появлении падает в обморок. Впрочем, и возраст не важен, но ее не переманить у драгоценных тыковок. Надо отметить настоящих гигантов. Она даже перечислила все конкурсы, на которых те занимали места, и если порыться в закромах памяти, я вполне их вспомню. Но пока хотелось только забыть. На самом деле разрушения были не особо мощными. Взрытая земля двух грядок, несколько испорченных тыквен со следами насильственной смерти — И никаких следов посторонних. Вы защищаете собственность от вредителей? поинтересовался я, очень стараясь не пустить в голос ни одной нотки сарказма. Конечно! Она посмотрела на меня возмущенно, указывая на окружающую территорию ее внушительного сада белоснежный забор. Редя на магическое зрение, я хмыкнул. Вдова при деньгах, раз может позволить себе необычный голосовой пугач, опусти и простенькую, но защиту стихии земли. «Интересно». Тут не лукавил, загадка все же имелась. И этот момент прервал поток мысленных повторений одного и того же вопроса. «Что я тут забыл?» Любопытство взыграло, пришлось приступить к осмотру. Стало еще интереснее. Тыкву уничтожили снизу, не жевали, не грызли, а будто кто-то ударил по ней из-под земли. Хмыкнув, я опустил заклинание сканирования. Выдавало наличие подземных нор, но это и неудивительно при близости леса. «Действительно странно. И больно. Теперь эти тыквы будут мне сниться, пока я не найду их убийцу. Вы пробовали наблюдать за садом, видели момент убий-вредительства. Я присмотрелся к возбужденному лицу старушки. Нет, каждый раз это было внезапно». Она вытянула из кармана цветастого платья платок и промокнула им совершенно сухие глаза. «Вы выращиваете только тыкву?» «Нет, есть и другие овощи, но их не трогают». «Я осмотрюсь, вы не против?» «Нет, конечно же, нет. Следователь Ланкастер». Ну, я и осмотрелся. Не нашел ничего интересного. Разве что отметил, что за морковкой она следит хуже, чем за своими гигантскими тыквами. Ботва весьма приуныла. Я тоже. Потому что не понимал, как вредители прорвали зону защиты. Может, какой-то новый вид? И почему они не съели добычу? Разломали пару тыкв и исчезли? Странно. Окинув территорию дома вдовы через главный вход, я подошел к своему магмобилю, но все же присмотрелся к другим домам на улице. Милые особнячки с придомовой территорией. На одной из них трудился крепкий старик. Он мне уважительно отсалютовал, я кивнул, приглядываясь к мусорному баку. «Тыквенная ботва. Еще один огородных дел мастер. Может, у них со старушкой давняя вражда из-за ее побед?» Уцепившись за эту догадку, я отправился беседовать с возможным свидетелем. Старший следователь Картер Ланкастер привычно представился, протягивая ему руку. С миссис Клеминг все в порядке? испугался он, сделав несколько шагов в сторону дома вдовы. В порядке, не стоит переживать. Я снова скис. Либо мужик к огородным делам еще и отличный актер, либо версия средительством отпадает. Это дельце оказалось не так просто раскрыть. Бедный мой секретарь, ему предстоит еще масса обмороков под напором боевой вдовы. У вас нет проблем с вредителями. Урожай тыквы не уничтожали? Уточнил я. Простите. Меня зовут Альфи Шарк. Он пожал мою руку, приветливо улыбаясь. Нет, с моей тыквой все в порядке, как и с другими овощами. Ответил, отведя взгляд. Ага, врет. Я снова поймал след. Но прежде чем удалось ринуться в допрос, ожил мой артефакт связи. Добрый день, следователь Ланкастер. На лице главного искусствоведа города Захари Колумна играла ослепительная улыбка. У меня ума помрачительная новость: к нам везут сердце льда. Это тот огромный магический кристалл, да, да, уникальный кристалл стихии воды, ледяной направленности с возобновляемыми свойствами. Мы уже готовим экспозицию в музее, но надеемся, что вы проведете итоговую инспекцию системы безопасности и будете присутствовать на презентации. Император очень на вас рассчитывает. Вот же Итон хитрец. Быстро отмахнулся от Захари, а у меня уже не получится. Почему мне не позвонили первым, чтобы я мог сбросить все на императора? Проводить инспекции — это же так скучно. Направьте мне всю документацию и чертежи, я просмотрю. Спасибо. Захари принялся осыпать меня благодарностями, а я вновь сосредоточил взгляд на подозреваемом. Артефакт отключился. Проекция лица искусствоведа исчезла. «Мистер Шарк, а где вы были в ночь с...» Начал было я, но тут снова прозвенел сигнал звонка. «Да», — ответил раздраженно «Мистер Ланкастер, мой секретарь Уилберн поправил очки на переносице. Сообщили о разграблении склепа на кладбище Дубовая роща. Знаю, вы находитесь рядом. Поиски мародеров не могут обойтись без меня». Бедняга весь сжался, но снова поправил очки и выпрямился. «Личная просьба рода Лаберт. Склеп принадлежит им». «Понял», — уныло отозвался я. «Лаберты?» «Людской род, входящий в совет. Не драконы, конечно, но такие просьбы лучше не игнорировать. К тому же все гениальные заговоры всегда начинаются с мелочей. Мне нужно ехать, мистер Шарк. Поговорим в следующий раз», — пообещал я, сверкнув улыбкой. «Будем считать, что ему сегодня повезло». Я отправился к магмобилю, сел за руль. Но стоило тронуть машину с места, как снова зазвонил мой артефакт. На этот раз сформировалась проекция улыбающегося лица Джослин, жены моего лучшего друга Итона, моей подруги и по совместительству императрицы нашей страны. Ее я был рад видеть, потому улыбнулся в ответ. «Как дела, сестренка? Надеюсь, ты звонишь просто поболтать?» «Нет, сегодня я общалась со следователем Райли. Почему не со мной?» «Мы просто поболтали, и он сообщил мне нечто важное. Скажи-ка мне, Картер, когда у тебя в последний раз был отпуск?» «Слушай, я забыл свой словарь. Что за слово такое?» «Очень смешно», — прыснула она. В общем, императорским указом ты отправляешься в отпуск». «Чего?» Я резко ударил по тормозам, испугав скрипом колес бедную собачонку у мусорного бака. Территория осталась непомеченной, чего не скажешь о ее лапках. «Зачем? За что ты так со мной?» «Не преувеличивай». Джослин откровенно закатила глаза. «Ненавижу, когда так делаю не я. Ты только работаешь, никакой личной жизни, вечные синяки под глазами». «Сам ты никогда отдыхать не отправишься, поэтому я взяла на себя эту миссию». «А тебе там ничем более полезным заниматься не надо? Народы мирить, разлом закрывать, уроки делать», — уныло уточнил я. «Вечером идем в театр». Она меня откровенно проигнорировала. «Тебе понравится. Может, ты даже слышал, во втором акте произойдет настоящее убийство. Если не разрешат его раскрыть, я пас. В пять вечера я тебя заберу». Просияв нежной улыбкой, она прекратила вызов. Интересно, за что она мне мстит? Отпуск, отпуск. Нет, действительно, для чего он нужен?»